Фамильный перстень Аберман-Финчеров. Глава 1 А жених сидит как идиот. «Слушай, Вацман, ты умеешь завязывать эту хреновину?» спросил Холмов с раздражением, отбрасывая в сторону галстук, который он безуспешно пытался завязать уже четверть часа а у меня все время какая-то висельная петля выходит. Дима, который в этот момент послюнявленным пальцем пробовал температуру утюга, усмехнулся, поднял галстук и ловко завязал его широким узлом. Кстати, о висельниках вспомнил Шура, заправляя в манжету запонку. Вынимал я как-то из петли одного самоубийцу, Ты еще расскажи, как собирал мешок чудака, которого переехала поездом. Брезгливо поморщившись, перебил его Дима. Брось, Шурик. Такой чудный день, а ты тут всякие ужасы вспоминаешь. Да, нужно заметить, что день и в самом деле был на редкость чудный, яркий, солнечный, весенний. Тут, конечно, по неписанным литературным законам нужно было бы тиснуть описание всех прелестей весны, но автор этого делать не намерен. Сколько можно писать об одном и том же, а тот, кого этот факт чрезмерно огорчил, может в порядке компенсации прочесть стихотворение Тютчева «Весна», избранная страница 155, и получить в полной мере представление об этом природном явлении. В общем, была весна. В открытое окно вливались всевозможные весенние запахи, доносился веселый воробьиный гомон. Один храбрый воробейчик приземлился прямо на подоконнике и, отрывисто вращая своей крохотной башкой, внимательно смотрел на Диму и Шур, мол, привет, хлопцы, я к вам в гости, гоните-ка в угощении. Гляди, какой смельчак! Умиленно всплеснул руками Холмов. «Ах ты, порхатый же Тут он осекся, покраснел и засуетился, стараясь скрыть свое смущение. Но Дима нисколько не обиделся, сделал вид, что ничего не произошло. Сегодня ему ничего не могло испортить настроение, ведь они с Холмовым собирались на свадьбу. Ах, свадьба, свадьба. Это наверняка самое замечательное торжество на свете. Само собой, разумеется, данное высказывания не относится к новобрачным их родителям. Но еще чудеснее, конечно же, не сама свадьба, а ее предвкушение. В голову лезут всякие чертовски приятные мысли о сервировке стола вод как будет стоять на нем или вонючий самогон расколится ли с слоты на икорку и салатик из свежих весенних тепличных помидоров и огурцов и как будут обстоять дела с домашними копченостями будет ли в достаточном количестве симпатичных незамужних барышень и если да то куда в таком случае отправиться ночевать с самой отзывчивые из них Дима, улыбаясь своим мыслям, бодро водил утюгом по брюкам. Шура также пребывал в исключительно благодушном настроении, весело мурлыча себе под нос. «Ой, лимончики вы, мои червончики, не растете вы в моем саде!» На свою свадьбу их пригласил один из Шуриных клиентов. Бригадир слесарей-сборщиков механического завода Иван Дьяченко, которому Холмов помог выпутаться из весьма неприятной истории. Дело в том, что один из рабочих его бригады, крайне обидевшись на Ивана за якобы несправедливо закрытые наряды, решил ему отомстить. Сделал он это, нужно отметить, весьма оригинально. отсунул в авоську, в которой Иван носил на работу тормозок, 11-килограммовую кувалду, и стукнул о готовящемся хищении казенного инструмента Вохровцем. Все получилось именно так, как и рассчитывал подлый интриган —